Окунь морской или другая рыба 300 граммов, майонез 100 граммов, укроп, перец, шпинат, хлеб 500 граммов, соль по вкусу. Сельдь в сметане, Польша. Сельдь промыть и выпотрошить, и выдержать в холодной воде в течение 24 часов. Затем удалить кости, нарезать кусочками и положить на тарелку. Натереть на мелкой терке кислые яблоки и репчатый лук и посыпать сельдь, сбрызнуть лимонным соком и посыпать сахаром. Заправить сметаной, украсить мелко нарезанной зеленью. Перед подачей поставить в холодильник на 30 минут. Сельдь 250 граммов, яблоки 150, лок 100 граммов, пол лимона, сметана 80 граммов, сахар, зелень петрушки по вкусу. Салат по-турецки. Картофель и тварич нарезать тонкими кружочками, которые потом разрезать ещё пополам. Также нарезать яйца сваренные вкрутую. Выложить в салатницу слоями картофель, и яйца, пересыпая каждый слой солью и перцем. Сверху выложить предварительно распаренные и высушенные изюм, и любые измельчённые и поджаренные орехи. салат салатуксусом украсить орехами и зеленью. Картофель 400 г, два яйца, орехи грецкие 150 г, изюм 50, сметанный соус, перец, зелень, соль по вкусу. Салат из сельдерея по-французски. Корни сельдерея очистить от кожицы, нарезать мелкой соломкой, смешать или с сливками или сметаной с мёдом и горчицей и заправить полученной смесью нашинкованный сельдерей. Хорошо перемешать, перед подачей к столу выдержать в холодильнике 30 минут. Сельдерей 400 г, готовая горчица 30 г, сливки или сметана 33%, 50 г майонез 100 г. Салат из латука "Франция". Кочан латука хорошо промыть, удалить верхние листья и разрезать вдоль на 4 части. Сварить вкрутую яйца, желки отделить. Для заправки растереть со сливками или растительным маслом, уксусом или лимонным соком. Посолить и прибавить немного мелко нарезанной петрушки. Смочить кусочки латука в приготовленном соусе и положить на тарелку. Сверху залить оставшимся соусом и украсить белком яйца, нарезанным соломкой. Латук одна головка 500 г, 4 яйца, масло сливочное 60 г, уксус, зелень петрушки, соль по вкусу. Салат по-рижски. Отдельно сварить морковь, сельдерей, свёклу, стручковую фасоль и сухую фасоль. Можно прибавить и другие овощи по вкусу. Нарезать сваренные овощи мелкими кубиками и прибавить к ним рыбные консервы. Подготовленные продукты хорошо размешать и заправить соусом майонез. Украсить салат кружочками крутых яиц, сыром, нарезанным ромбиками, и веточками петрушки. Морковь 100 граммов, сельдерей 150 граммов, свекла 50 граммов, фасоль стручковая 50 граммов, фасоль сухая 50 граммов, консервные рыбные, лосось 150 граммов, майонез 100 граммов, соль по вкусу. Первое блюдо. Суп из говядины, Австрия. Репчатый лук. измельчить на терке и обжарить в жире до образования золотистого цвета. Затем прибавить сладкий молотый красный перец и влить 2 стакана воды, варить лук 20 минут и протереть через сито. В кастрюлю положить говядину, нарезанную небольшими кусочками, и тушить приблизительно 50 минут на слабом огне, посыпать мукой и влить побольше воды. Довести до кипения, прибавить тмин и майоран, Нарезанный чеснок, добавить соль. Минут через 20 положить картофель, предварительно очищенный и нарезанный кубиками. Довести картофель до готовности, снять суп с огня и подать горячим. Лук репчатый 150 г, гранут жир свиной 60, сладкий красный молотый перец 3 г, говядина 500 г, мука 50, картофель, тмин, майоран, чеснок, вода 1,4 л. Соль по вкусу. В суп английский в слегка подсоленную кипящую воду сыпать овсяные хлопья. Вместо овсяных хлопьев можно сыпать толокно. При подаче на стол забелить его молоком или сливками.